Глава двадцать восьмая. Руян. Шесть тысяч шестьсот шестьдесят пятый. М З. Х. Подаренная Рифером энергетическая батарея подошла к демонстрационному цилиндру, который притащил Оттокар. И я подобному раскладу совсем не удивился. Возможно, древний бессмертный знал о том, что этот до сих пор не уничтоженный временем артефакт находится у меня — И наша встреча — не случайность. Но об этом подумаю потом. А сейчас, приказав охране никого ко мне не пропускать и подсоединив батарею к высокотехнологичному аналогу телевизора с функциями видеопроигрывателя, я заперся в кабинете и приготовился принимать новые знания. Как я уже говорил, при легком нагревании, получая небольшие объемы тепла, видеопроигрыватель включался и произвольно демонстрировал ролики продолжительностью в несколько минут». А теперь, имея полноценное энергообеспечение, он развернулся, завис над столом, и на полупрозрачном экране появились три сенсорные кнопки с текстовым обозначением. С переводом у меня проблем нет, и я быстро разобрался, что к чему. Есть меню, трансляция и архив. Сначала ткнул пальцем в меню и не обнаружил ничего интересного. Обычные настройки звука, контраста, цвета, развертки экрана и так далее. Затем очередь трансляции. И, разумеется, ничего не обнаружил. Кто бы в наше время и чего транслировал. Тем более, что нет подключения к антеннам и соединения со спутником. Активация архива. Есть три папки. В первой сотни коротких роликов, тех самых, которые прибор демонстрировал. Под каждым имелось название и указание длительности. Во второй папке уже более серьезные темы – Полсотни документалок длительностью от полутора до трех часов. Судя по названиям, в основном это обучающие фильмы для школьников и студентов. Археология — первая ступень, геология — вторая ступень, биология — первая ступень, военное дело — третья ступень и так далее. Возможно, я что-то неправильно перевел, но пока это мелочь. Ну и третий раздел, который был обозначен как «Личное». В нем всего шесть фильмов. «Моим потомкам» — 2 часа 53 минуты, «Мир» — Кенриль — 36 минут, «Поместье» — Ранкай — 24 минуты, «Краткая история Кенрильского союза» — 41 минута, «Краткая история планеты Земля» — версия Кенриль — 51 минута, «И система Асгард — 13 минут». Я задумался. Кажется, все просто. Только протяни к экрану руку, надави на сенсорную кнопку и сможешь узнать многие тайны прошлого. «Но надо ли мне это? Ведь не зря сказано, что во многих знаниях многие печали. И проще отключить этот древний прибор, отсоединить батарею, спрятать его и вернуться к текущим делам. Или дело в другом? Неужели я просто боюсь получить новую информацию, которая в очередной раз заставит меня пересмотреть взгляды на жизнь и провести переоценку ценностей?» «Хм... Пожалуй, причина моих колебаний именно в этом». «Да пошло оно все через пошло», — пробурчал я себе под нос и уже без сомнений активировал воспроизведение ролика под названием «Моим потомком». «Поехали». Началась демонстрация, и мое сознание стало затягивать в него, будто это не запись, а реальная жизнь. Необычно, странно и сюрреалистично. Однако я чувствовал, что могу разорвать эту связь в любой удобный момент, и страха не было — так что окончательно успокоился и приступил к просмотру. Кой Ранкай, стройный брюнет в чистом светло-синем комбинезоне без знаков различия, посмотрел на подарок, который сделал своими руками для сына, и улыбнулся. Он был доволен и считал, что прибор под названием «Знаток» обязательно ему пригодится. Внешний артефакт выглядел, может быть, невзрачно, всего лишь стальное кольцо на средний палец взрослого мужчины с мелкой гравировкой из нескольких рун. Но главное не в красоте, а в содержимом, в начинке высокотехнологичного изделия с расширенным функционалом, который сотворил истинный мастер своего дела. Не ремесленник-самоучка, а выпускник Кенрильской техномагической академии». Между прочим, лучший студент своего факультета за всю его 300-летнюю историю и дипломированный специалист, который, несмотря на молодость, в 34 года уже стал старшим механиком межзвездного корабля первого ранга. Поэтому «Ранкай», даже не используя тестовый режим, был уверен в работоспособности и надежности своего творения. Старший механик исследовательского звездолета Путник Эрш, которого местные аборигены считали полбогом, знал, что в ближайшее время покинет отсталый дикий мир на окраине Вселенной и понимал, что, скорее всего, уже никогда не увидит сына и его мать. Следовательно, не сможет их защитить и оградить от бед». Однако в его силах обеспечить будущее своего потомка и любовницы при помощи прощального подарка, который мог подключаться к информационным полям планеты и давал своему владельцу правдивые сведения обо всем, что ему интересно. Разумеется, если это знание не имело мощной защиты. А еще знаток мог взаимодействовать с саморазвивающейся разведывательно-транспортной системой Асгард, которую пришельцы оставили в каждом новом мире. Подкинув кольцо... Кой ловко его поймал, снова улыбнулся и спрятал артефакт в карман комбинезона, после чего покинул корабельную мастерскую и вышел в коридор. Быстрым шагом старший механик двигался к выходу и находился в благодушном расположении духа. День как день, и до возвращения на родную планету остается еще более ста местных суток. А значит, не стоило думать о плохом, и следовало радоваться каждому свободному часу. Так считал Кои, которого в городке рядом с местом приземления звездолета ожидали любовница и сын. Он был уверен, что прекрасная дикарка Ромма и годовалый Адия будут ему рады, и старший механик уже распланировал вечер. Сначала игры с сыном, затем сытный ужин, обязательная прогулка по городу от дома Роммы до местного святилища и беседа с верховным жрецом Шурро о звездах. а в завершении — любовные игры с красивой женщиной, которая готова исполнить любую прихоть полубога. Вот только планы Кои пошли на смарку. Возле опущенного грузового пандуса он заметил командира корабля Ирши Мелькарта, который беседовал с начальницей исследовательской команды Диметрой Огин. Старший офицер корабля был заметно встревожен, а лицо его собеседницы, обычно веселое, сейчас напоминало бледную маску слепок. Снова исследователи ввязались в авантюру местных царьков и устроили войнушку. С досадой подумал Стармех, который понимал, что разгребать оплошность придется командиру корабля, и когда все уладится, Мелькарт в очередной раз проведет инструктаж экипажа и напомнит личному составу о недопустимости чрезмерно близких контактов с аборигенами. Старший механик сделал вид, что не заметил Милькарта и Огин, а затем попытался проскользнуть мимо, но командир его окликнул. «Кой! «Да». Ранкай подошел к Милькарту, которого уже видел сегодня на утреннем совещании командного состава, кивнул ему, а затем поприветствовал женщину. «Здравствуйте, Диметра». Губы Огин искривились в некрасивой гримасе, и она ничего не ответила. А потом женщина молча опустила голову, и Ранкай, ожидая объяснений, посмотрел на мелькарта и спросил. «В чем дело?» «Получена гиперграмма с Кенрилля. Война». На нас напали Урша. Пограничные флотилии Союза уничтожены. Атакованы 17 звездных систем. Многие густонаселенные миры подвергнуты бомбардировке оружием массового поражения. Среди других планет пострадал Эрий, родина Диметры. Благодушное настроение старшего механика моментально сменилось тревогой. Но внешне он остался спокоен. Кои довелось повоевать. И он прекрасно понимал, что похожие на местных раков-переростков Урша крайне опасны. Они ненавидели гуманоидов и по технологическому уровню намного отставали от Кенрильского союза. Следовательно, битва с ними потребует от всех межзвездных сообществ гуманоидов, которые еще сто лет назад заключили общий оборонительный пакт, полнейшего напряжения сил. Наверняка сейчас каждый корабль на счету, а путник Эрш в недавнем прошлом — Числился линкором союзных ВКС. И как бы Ранкаю не хотелось остаться на этой планете, его дом находился далеко отсюда, и там у него уже была семья, бросать которую он, конечно же, не собирался, и был обязан защитить, не только как мужчина, но и как гражданин республики. — Приказ на возвращение домой уже получен? — спросил Стармех командира. — Ожидаю с минуты на минуту, — ответил Мелькарт и добавил. Думаю, в штабах сейчас неразбериха, и всем пока не до нас. Но приказ будет обязательно, я в этом уверен. Так что отдал команду всем нашим подразделениям и группам срочно консервировать базы и готовиться к экстренной эвакуации. Ранкай помедлил и задал новый вопрос. «У меня есть время выйти в город». Лицо Мелькарта налилось кровью, и он едва сдержался, чтобы не осадить старшего механика. Началась война, все... Теперь надо думать и поступать соответственно, не отвлекаться на местных девок и ублюдков, а мобилизоваться самому и заставить подчиненных суетиться. Однако, подумав, что обострять отношения с третьим человеком в корабельной иерархии не стоит, командир сдержался и задал встречный вопрос. «В твоем хозяйстве порядок?» Кой кивнул. «Конечно». «Личный состав?» «Мои подчиненные на борту корабля, лиц незаконно отсутствующих нет». «Перевести Асгард в автономный режим сможешь?» «Да, это дело двух минут». «Хорошо». Мелькард поморщился, потянул паузу и указал в сторону открытого шлюза. «Пока не вернутся исследователи, купцы, дипломаты и геологи, все равно не улетим. У тебя есть один час». «Благодарю, командир». На ходу через собственный коммуникатор, настраивая общую систему оповещения подчиненных, старший механик покинул корабль, запрыгнул в седло легкого антиграва, который принадлежал команде торговцев, и помчался в поселение дикарей. Время поджимало, Кои торопился, и его прощание с Роммой вышло скомканным. Он многое хотел сказать женщине, которая находилась рядом с ним почти три года, и подарила ему сына. «Но сказал только то, что успел». Во-первых, что он улетает и вряд ли когда-нибудь вернется. Во-вторых, что она должна как можно скорее покинуть городок и вернуться в родное племя под защиту отца и братьев. В-третьих, чтобы Ромма передала кольцо сыну, как только ему исполнится 16 лет. А в-четвертых, чтобы она никому не доверяла, берегла подаренные ранкаем предметы и, пока сын не вырастет, поменьше болтала о том, чей одие сын». Сказать, что слова Кои поразили Ромму, значит не сказать ничего. Она знала, что рано или поздно пришелец со звезд, ее прекрасный полубог вернется домой. Но, конечно, Ромма не ожидала, что это произойдет так быстро и так неожиданно. Поэтому, когда Кои собрался покинуть ее дом, она повела себя неадекватно. Красивая женщина, высокая блондинка с аристократическими чертами лица, в нарядном темно-зеленом платье, лучшая представительница своего племени и дочь вождя — бросилась к ногам пришельца, обхватила их руками и стала умолять Ранкая остаться. Она плакала и кричала, хваталась за него и не хотела отпускать. Однако Кои был непреклонен. Старший механик звездолета не мог забрать любовницу и сына с собой. Не мог остаться и не мог отменить отлет. Его звал Долг. И, освободившись от захвата Роммы, он оставил на столе возле кроватки проснувшегося от криков матери ребенка кольцо, поцеловал Адье в лоб, тяжело вздохнул и, активировав соединение своего коммуникатора с инфором, который подарил женщине, покинул дом любовницы. На корабле царила Суматоха, и тем не менее командир корабля решил провести краткое совещание. Присутствовали только старшие офицеры, разумеется, Мелькарт, Огин и Ранкай, а также главы отдельных подразделений, куратор торговой миссии «Меркурий Ашат», полномочный посол Катит Грида, энергетик Митра Дит, геолог Верги Равак и ксенолог Баал Эркин. Каждый сделал доклад, если в хозяйстве Ранкая, который собственным кодом перевел систему Асгард в автономный режим и установил время самоликвидации орбитальных ретрансляторов связи, проблем не было, то у остальных они имелись — На отдаленных базах исследователей оказалось много техники и оборудования, которые они просто не могли спрятать или эвакуировать за такой короткий срок. У купцов в торговых факториях остался товар. Посол и ксенолог только-только наладили контакт с представителями спрятавшихся в подземных городах змеелюдами и минотаврами, а заодно готовились подписать договор о сотрудничестве с некоторыми бессмертными хранителями. Ну и так далее... Все говорили о том, что для полноценной эвакуации необходимо еще как минимум 20 часов. Однако командир корабля принял волевое решение свернуть все проекты, не считаясь с финансовыми и репутационными потерями. Главное — люди. Остальное вторично. Ему подчинились, и спустя час звездолет-путник «Эрш» Приняв вернувшихся на корабль исследователей и получив приказ немедленно возвращаться на родину, включил антигравы и, отбрасывая клубы пыли, плавно поднялся над грунтом. Затем он вышел на орбиту, разогнался и нырнул в гиперпространство. Связь инфора с коммуникатором оборвалась. «Стоп. Видео окончилось, и я слегка встряхнул головой». Без малого три часа пролетели совершенно незаметно. Инфор, так называется демонстрационный цилиндр, воздействовал не только на зрение и слух зрителя, но и на другие органы чувств. По этой причине я был не просто наблюдателем, а на время стал практически полноценным спутником Кои Ранкая, улавливал некоторые мысли этого человека и ощущал его боль от расставания с дорогими людьми, сомнения и душевные терзания. «Великолепно!» Эффект полного присутствия, который более полно раскрывает мотивы того, кто через личный коммуникатор ведет запись, а заодно позволяет гораздо быстрее усваивать информацию. И пусть я не потомок Кои Ранкая, хотя исключать этого на 100% нельзя, и ролик предназначен не для меня, теперь подаренный его любовнице Инфор принадлежит мне. Следовательно, я имею полное право на архив «Старшего механика». Выдохнув, я откинулся на спинку кресла, в котором находился, и подвел промежуточные итоги. Итак, что мы имеем после просмотра первого ролика? Неизвестно когда, но, скорее всего, задолго до Рождества Христова, то есть свыше 12 веков назад, наш мир посетил межзвездный корабль с гиперпространственным движителем. Некий Кенрильский союз прислал на Землю смешанную экспедицию — в вошли исследователи, торговцы, геологи и дипломаты. При этом никого не удивляло, что здесь уже проживают люди, есть бессмертные хранители и в подземельях прячутся представители иных рас. Экспедиция была рассчитана на долгий срок, и судя по тому, что я мельком видел на кораблях и в городке аборигенов, сопровождая Ранкая, они добились серьезных результатов. В трюмах находилось огромное количество опломбированных контейнеров с пометкой о добыче с раскопов, а вокруг корабля были раскиданы склады с местными товарами. На основании чего, с учетом услышанного в фоновом режиме, по ходу действия я делаю вывод, что экспедиция оказалась удачной. И если бы не нападение неведомых Урша, которые атаковали центральные миры Кенрильского союза, то звездолет-путник Эрш находился бы на Земле еще минимум сто дней». но поскольку эвакуация происходила в спешке, многое пришлось бросить. Кроме того, меня весьма заинтересовало упоминание способностей на самостоятельное развитие автономной разведывательно-транспортной системы «Асгард». Что это? Где она находится? Как получить к ней доступ? Какими возможностями она обладает? Уверен, объяснения будут даны в соответствующем видеосюжете. Но мне требовалась передышка, и я не торопился. Пытался самостоятельно ответить на вопросы, которые сам себе задавал. Потратил на это 10 минут, и в конце концов моя буйная фантазия стала рисовать такие бешеные перспективы, что пришлось себя отдернуть и переключиться на другие моменты. Где артефакт под условным названием «Знаток», который Кои Ранкай сделал для сына, и каков его функционал? Ответа нет. В каюте Ранкая на стене висел диплом Кенрильской техномагической академии. Значит, пришельцы из иных миров владели не только продвинутыми технологиями, Но и магией или я неправильно понял текст? Ответа нет. Из какого племени Ромма и как отыскать следы этой женщины, ее потомков и артефактов, которые оставил любовница Ранкай? Ответа нет. В сюжете упоминались имена и названия, которые можно встретить в наше время, например Асгард, Мелькарт, Диметра, Митра, Баал и Меркурий. Отсюда резонный вопрос: могут они быть связаны или просто совпадение? Ответа нет. В каких локациях находились базы и хранилища исследователей, в каком они состоянии, если объекты разграблены, то у кого находятся трофеи? Ответа нет. Одно цеплялось за другое, и чем больше вопросов у меня появлялось, тем быстрее я отвлекался от чувств Кои и обретал душевное равновесие. А когда полностью успокоился и перестал сопереживать трагедии старшего механика Ранкая, решил, что пора продолжить просмотр роликов. На миг замялся, никак не мог выбрать, что важнее, история Земли в понимании Кенреля или описание системы Асгард. Но все-таки выбрал историю.